Глава 16. Утренняя свежесть холодила лицо, а лёгкий ветерок игриво трепал волосы. Кони горячились и постоянно переходили с шага на галоп. В воздухе пахло свежескошенным сеном. Екатерина надвинула цилиндр низко на глаза, чтобы защититься от острых косых лучей яркого солнца. Длинный газовый шарф спадал с тульи и развевался у неё за спиной. Девушка украдкой наблюдала за своим наставником и ругала себя за нерешительность. Почему она ничего не сказала ему, ведь хотела? Да и говорить ничего не надо было, просто поцеловать. Разве это так трудно? Да, она нарушила бы данное слово. Но ведь Генрих ждал этого, и пусть он её не любит. Она ему нравится, если не сказать больше. И это очевидно. Однако скромность остановила девушку. Возможно, она ещё не раз пожалеет об этом. Екатерина глубоко вздохнула и пришпорила коня. Он стримглав понёсся вперёд, и девушка снова почувствовала себя птицей, свободной и одинокой. Но вскоре наставник догнал её и взял Ромео под усы. "Я же просил вас не носиться сломя голову", укорезненно произнёс он. "Простите, не удержалась и поддалась искушению". Теперь она не могла посмотреть ему в глаза. Анастия сняла своих откровенных мыслей. Да, лучше бы она поддалась искушению этой ночью. Вернувшись в имение, Екатерина первым делом направилась проведать Волчонка. Вчера его поместили в сенях в доме Егора. Волчонк был накормлен и крепко проспал до утра, свернувшись калачиком в углу на подстилке. Собаки не беспокоились, так как не чуили его, и ночь в имении прошла спокойно обо всём этом девушке рассказала кухарка, которой волчонок тоже понравился. Вечером она долго возилась с зверьком и накормила его до отвала. Кто бы мог подумать, дикий зверь, настоящий волк, а такой хорошенький, хвостиком виляет, как обычный щенок. И гручий, толстый, видать, мамка его хорошо кормила. Всё-таки жаль её, хоть и шалила она в деревне. А как волчонок ел жадно, настоящий обжора. Без остановки террорила кухарка. Как его Егор прокормит? Придётся помогать. Будет в имении настоящий большой волк, как у деда молодого барина. Я того волка хорошо помню. Умный был, страсть какой. И не злой вовсе. Екатерина поняла, что ей предстоит ещё долго слушать разговоры о волчонке. Ну что ж, с этим ничего не поделаешь. Не каждый день приносит маленького хищника из леса. Всем любопытно, какой он и что с ним будет. А что может быть дальше? Вырастет большим и красивым волком, умным и ручным. Только надо ему уделять должное внимание и правильно воспитывать. А вот Егору-то всё это надо? Девушка вошла в дом кучера. Тот сидел на табурете и играл с волчонком, пытаясь отобрать у него кусок растерзанного половика. Зверёк мотал головой, упирался всеми лапами и игриво рычал. Егор Тебе он нравится? Из далека начала девушка. Его вчера могли убить, а он такой маленький. Прижался ко мне, будто просил защитить. Но я его и забрала. Генрих Александрович мне позволил. Мы с ним подумали: вдруг он тебе приглянется, и ты его возьмёшь себе? Она посмотрела на Егора из-под лобья. Может, он всё-таки не будет возражать? Тот широко улыбнулся и погладил пышные усы. Мне уже сказали, что это ваш подарок для меня». «Так ты не будешь против?» С надеждой спросил Екатерина. «Он такой милый!» «Нет, конечно, спасибо. Волчонок мне тоже нравится. Давно хотел завести овчарку. А этот намного лучше». «Я буду тебе помогать его воспитывать», пообещала девушка. «Правда?» В комнату вошел фон Берг. У его ног велась любимая борзая по кличке Вьюга. Он придерживал её за шеиник. Волчёнок подбежал к борзой и уселся рядом, глядя на неё снизу вверх. Вьюга понюхала щенка. Тот ловко лизнул её в морду и улёкся рядом с её длинными ногами. Собака была поражена такой наглостью. Морда борзой вытянулась ещё больше, и глаза округлились до неестественных размеров. От неожиданности она села, с удивлением глядя на маленького нахала. Волчёнок снова лизнул её. Борзая тихо зарычала, и шерсть на её загривке угрожающе поднялась. Барон крепче взял собаку за ошейник и потрепал по холке. Ну-ну, не злись, вьюга, не злись. Но волчон корычание не остановило, а только разодорило. Он радостно рыкнул и кинулся лизать собаку уже без остановки. Борзая Бричон вздохнула и тоже лизнула волчонка в ответ. Тот пришёл в неописуемый восторг и радостно завилял хвостом. Вьюга признала его. Всё-таки это всего лишь маленький щенок, только пахнет лесом. Похоже, не подружились, заметил Генрих. Он отпустил Вьюгу, и та растянулась на полу, позволив волчонку уткнуться ей в бок. Он, видимо, принял её за волчицу и доверчиво прижался к ней. Всё идёт к тому, что Вьюга тоже останется жить у меня. Егор уже был согласен и на это. «Надеюсь, остальные собаки со временем привыкнут к нему». Фон Берг почесал борзую за ухом и погладил волчонка. «Вы придумали ему имя?» «Может, Грей?» — предложила Екатерина. «Выбор за вами, но, по-моему, хорошее имя для волка». «Егор, а ты что скажешь?» «Это же тебе подарок», — усмехнулся Генрих. «Мне тоже нравится это имя». «Грей так Грей», — кивнул Егор и добавил, видимо, заметив усмешку фон Берга. «Я очень доволен подарком, Генрих Александрович. Давно хотел завести собаку. А это волк. Просто отлично!» «Грей по-английски значит серый», пояснила девушку Егору. «I know what this word means». Егор невольно рассмеялся. Генрих тоже не смог сдержать широкую улыбку. Удивление Екатерины выглядело очень забавно. «Егор, ты говоришь по-английски?» Екатерина была поражена. «Ес, yes, мэйлэйри». Егор продолжал улыбаться во весь рот. «Я окончил курсы водителей и механиков в Лондоне. Так захотел Генрих Александрович. Пришлось учить язык». «Чего еще я не знаю про вас обоих?» — поинтересовалась девушка, шутливо изображая возмущение. «О, много чего еще!» — в тон ей ответил фон Берг. Но все в свое время. «Егор, ты меня так удивил!» Какой же ты молодец! Ну, это надо было для дела. В это время волчонок отошел от вьюги и начал жевать край скатерти. Фу! Резко прикрикнул на него Егор. Нельзя, Грей! Волчонок отпустил скатерть и с интересом посмотрел на хозяина. И зачем так кричать? Он уселся на пол, наклонив голову на бок. Шустрый! Много всего порвет и погрызет, пока маленький, заметил Егор. Но ничего, будем его учить. Видно, что он смышлёный. Екатерине была приятна поддержка Егора. А генрих вчера сомневался, что тот обрадуется подобному подарку. И совершенно зря. Рад, что тебе понравился подарок Екатерины Павловны. Я не был уверен, что тебе нужен волк, искренне признался барон. Хорошо, что всё так сложилось. Надеюсь, после следующей охоты она не подарит тебе медведя. Екатерина звонко рассмеялась. Обещаю, медведя не дарить. Очень на это рассчитываю. Улыбка снова тронула губы Генриха. Значит, его имя будет Грей, констатировала Екатерина и погладила волчонка по спине. Тот в развалку подошёл к ногам девушки и лизнул ей руку. Видимо, волчонка переполняла благодарность и признательность, а по-другому свои чувства он выражать не умел. Девушка взяла его на руки. Болчонок был тяжёлый и пушистый. Он не сопротивлялся и попытался теперь уже лезнуть Екатерину в нос. Она отстоялась и засмеялась. Какой он хороший! На волка совсем не похож. А на кого же он, по-вашему, похож? поинтересовался Генрих, невольно усмехнувшись. На крокодила? Не вредничайте. Он похож на щенка овчарки. А вы ещё сомневались, понравится ли он Егору? Видите, понравился. Правда, Егор? Я уже говорил, очень понравился, заверил её Егор. Главное его теперь правильно воспитать. Если с ним не заниматься, превратится в обычного дикого зверя, заметил Генрих. Я обещала Егору, что буду ему в этом помогать. Отец поместил держал собак. Я знаю, как это делать. Девушка была рада, что Егор не возражал и взял волчонка себе. Нельзя дарить человеку то, что ему совсем не нужно. Конечно, Генрих нашёл бы выход, но опять от неё были бы одни проблемы. Спасла Волчонка, а куда его деть, не знает. Екатерина снова вспомнила о своей страшной ошибке, в результате которой фон Берки два не погиб. Неприятный холод шевельнулся в душе и озноб пробежал по телу. Девушка не могла простить себе своей растерянности и беспомощности. Она так подвела своего наставника. Конечно, она уже стала охотником, но Генрих прав. Ей не хватает опыта, выдержки и умения. Ей ещё учиться и учиться. Все книги и рукописи в поместье были прочитаны и подробно изучены. По крупицам барон и его ученица собрали сведения об опасных ведьмах, их обрядах и способах получения силы. Конечно, целиком картина так и не сложилась. Но подобные книги изучали и другие охотники. Все вместе они обязательно сумеют остановить Полину. У них просто нет другого выхода. Необходимо предотвратить гибель невинных людей. Екатерина привычно собрала старинные книги, сложила их в большой сейф и заперла его. Последнее время она одна читала эти фолианты и делала необходимые записи. Егор и Генрих постоянно были заняты. Девушка не задавала им вопросов. «Будет надо, сами расскажут». Она не проявляла излишнего любопытства и возоговорочно доверяла своим товарищам. Однако беспокойство за фон Берга не оставляло девушку. Его любовь к Полине не вызывала ревности, но причиняла боль. Или все-таки она ревновала? Екатерина старалась гнать от себя эти навязчивые мысли. Она не могла понять, что так привязала Генриха к этой взбалмошной и жестокой женщине. И это ее злило. Неужели он ослеп от своей страсти к кроковой красавице? Вот уж кому нужны очки, а не ей. Не вина фон Берга, что Полину он встретил раньше, чем познакомился с ней. Но если Генрих опять не сможет убить Полину, она-то уж наверняка не промахнётся. Графиня люто ненавидит своего бывшего любовника и готовится страшно отомстить ему. Екатерина даже не вспоминала, что Полина пообещала сначала разделаться с ней. За себя девушка не боялась и была уверена в своих силах. Она не испытывает к графине ничего, кроме злости. А вот Генриху с его любовью сейчас очень тяжело. Что он должен теперь чувствовать и как сможет жить с этим? Ее тревожные мысли нарушил фон Берг. Он вошел в кабинет и протянул девушке большое румяное яблоко. Опять Кудрявцеву прислали. Этим летом очень много яблок. Хороший год. Я велел сварить варенье. Отец очень любит яблочное и будет рад, когда вернётся. А самое красивое принёс вам. Кстати, отец написал, что скоро возвращается из своей затянувшейся деловой поездки. К середине сентября будет дома. Екатерина взяла яблоко двумя руками и погладила его глянцевую кожицу. Оно и вправду было очень красиво. Ярко-жёлтое, с румяным боком. Фон Берг мог очень трогательно порадовать ее какой-нибудь мелочью. Девушка на мгновение задумалась и, наконец, сказала то, что ее давно тяготило. «Я думаю, нам пора разорвать нашу фиктивную помолвку. Нехорошо продолжать обманывать вашего отца. Мне всегда было стыдно перед ним за нашу ложь. Александр Львович отнесся ко мне как к родной, а я поступила так вероломно». «Меня это тоже не украшает. Но я не хочу» чтобы пострадала ваша репутация. Мы будем продолжать появляться на людях вместе. С этим ничего не поделаешь, пока вы, моя ученица. И неизвестно, как долго это будет продолжаться. Лёгкая улыбка тронула губы девушки. Знаете, за это короткое время я многому научилась в братстве. Меня совсем перестало волновать моя репутация. Пусть думают и говорят всё что угодно. Мне всё равно. И это мне нравится. Я избавилась от условностей и стала свободна. Она положила яблоко на стол и задумчиво провела по нему тонкими пальцами. Генрих, понимающий, кивнул. Это хорошо, но ваша репутация должна остаться незапятнанной. Это важно для меня. Поймите, в том, что сейчас происходит, моя вина. И не важно, что вы меня простили. Но если вы так решили, мы разорвем помолвку через месяц как вернется отец. Вернее, вы ее разорвете, потому что я не оправдал ваших надежд. Все как договорились. Пусть будет так. Я знал, что вы поймете мое решение». Фон Берг прошелся по кабинету и уселся на край стола. Что-то было не так. Он поправил чернильный прибор и задумчиво произнес. «Хотя, пожалуй, вы совершенно правы. Если наша фиктивная помолвка сильно затянется...» Она помешает вам найти достойного человека. А вот об этом вам беспокоиться не стоит. Я не хочу, чтобы вы принимали за меня подобные решения. Девушка начала сердиться. Она не желает, чтобы Генрих так заботился о ней. Свою жизнь она устроит сама и так, как посчитает нужным. Не ему решать, будет она искать достойного человека или нет. Не сердитесь. Я не собираюсь принимать за вас важные решения. Поверьте, безусловно, это не моё дело. Да, это вас совсем не касается. Мы договорились, что не будем обсуждать подобные вещи. Она метнула в его сторону гневный взгляд. Ей тяжело об этом говорить, а он будто нарочно забудется о её личной жизни и хочет сделать счастливой насильно. Да, я помню. И сожалею, что рассердил вас. Я не рассердилась. Это была ложь. И девушка решила сменить тему разговора. А вот что действительно надо обсудить. Так это то, что мы будем теперь говорить вашему отцу. И как объясним нашу неожиданную дружбу после разрыва помолвки? Или тесное общение? Не знаю, как это правильнее назвать, чтобы не вызывать лишних вопросов. Пожалуй, я согласна считаться вашей любовницей. Тем более, вы меня именно так и представили отцу в своё время. До сих пор не можете простить мою дурацкую выходку? Генрих усмехнулся, видимо, вспомнив, чем это закончилось. Я уже говорила. Простила и не сержусь. Выходка хоть и была дурацкая, но благодаря ей я стала охотником. Но мы отклонились от темы разговора. Помнится, вариант с тюбовницей вы в своё время рассматривали. Теперь я согласна. Всё будет выглядеть вполне логично. И прекратить уже заботиться о моей репутации. Я с этим разберусь как-нибудь сама, без посторонней помощи. Нет, теперь я не соглашусь на это. Тогда я ещё не знал вас и мог предложить подобную бестактность. Теперь однозначно нет. Я слишком вас уважаю. Что говорить отцу, мы придумаем позже. Сейчас я хотел бы поговорить с вами о другом. Собственно, за этим я и искал вас. Екатерина насторожилась. Генрих последние дни был очень задумчив и отстранён. Это стало особенно заметно после их встречи с Полиной. Конечно, ему сейчас очень тяжело. Он пытается защитить Екатерину, заботиться о ней, а она так накинулась на него. Так о чём же вы хотели поговорить? Её голос звучал теперь немного мягче. На днях меня и Егора вызывал магистр. Стало более или менее понятно, что произошло с Полиной. И как она стала такой опасной? Если она и вправду хочет собрать под свое начало других ведьм, ей придется позвать их всех на шабаш в полнолуние. Надо будет провести сложный обряд. Без этого они не смогут набраться сил. А Полине после ранения это особенно нужно. У братства есть осведомители, и мы почти наверняка знаем место, где они соберутся. А полнолуние наступят очень скоро. Значит, мы сможем с этим покончить раз и навсегда? Девушка дипломатично не употребила слово уничтожить. Ведь среди них будет Полина, а её надо ликвидировать в первую очередь. Да, и этот шанс упустить нельзя. Он взял со стола нож для бумаг и повертел его в руках. Генрих что-то не договаривал. Екатерина смотрела на своего наставника и ждала, что он скажет дальше. Молчание затягивалось. Сегодня днём было заседание совета, продолжил Генрих. На шабаше будет немного ведьм, и это известно доподлинно. Полини пока не удалось собрать многочисленную армию последовательниц, о чём она так мечтала. И это хорошо. Она не сможет быстро осуществить свой чудовищный план. Да, это действительно доброе известие, согласилась Екатерина. Она была по-прежнему насторожена. Генрих внимательно рассматривал нож для бумаг. Совет выбрал охотников, которые пойдут туда. Мы с Егором в их числе. А я? Екатерина все поняла. Ее не берут, потому что ей не доверяют. Она беспомощна, нерешительна, труслива и вообще она каменная баба. Магистра был абсолютно прав на ее счет. Нет, вас там не будет, подтвердил фон Берг и твердо посмотрел ей в лицо. У вас не хватает опыта. Говорите правду, у Екатерины сорвался голос. Мне не верят из-за того случая, когда вы едва не погибли. Я жалкая бездарность, на которую нельзя положиться. Это так и есть. Всё правильно. Она села на диван и вся поникла. Девушка была раздавлена и несчастна. Барон присел рядом с ней и взял её за руку. Нет, это не так, поверьте. Но не хочу лгать. Да. Я был против, чтобы вы пошли с нами. И Егор тоже. Но не потому, что не доверяю вам. Вовсе нет. У вас пока и правда недостаточно мастерства. И вы об этом сами отлично знаете. Неужели лишний охотник вам помешает?» Она посмотрела ему в глаза и поняла, что он просто беспокоится о ней. Генрих ей доверяет. Тут дело совсем в другом. «Пожалуйста, скажите правду. Почему вы против?» Вы ещё не закончили обучение. У вас недостаточно хорошей реакции. Вы бываете невнимательны, на тренировках часто пропускаете удары. Не обижайтесь, но вы будете мне только мешать. Мне придётся постоянно следить за вами, и это будет меня отвлекать, и меня, и Егора. Мы ваши товарищи, и оба не можем просто оставить вас без присмотра. Вместо того, чтобы сосредоточиться на ведьмах, я буду наблюдать за вами. И там будет Полина. Он замолчал. Видимо, мысли о бывшей любовнице не оставляли его ни на минуту. Фон Берг прошелся по кабинету, сел на край письменного стола и продолжил. «Ваше присутствие не облегчит мою задачу. Я обязан уничтожить Полину, а у нее на вас определенные планы, если помните. Так что я должен буду постоянно находиться рядом с вами». «Да, конечно. Я все понимаю». Беспомощность и ненужность удручала девушку. И вы как всегда правы. Не расстраивайтесь понапрасну. Вы уже многое сделали для братства. А ведь вы в нём всего-то 2 месяца. Вы ухитрились за короткое время просмотреть мою обширную библиотеку и найти очень важные для нас сведения. Не говоря уже о вашей первой ведьме. Вы справились с ней в одиночку. Да уж, ценный охотник, который сидит в библиотеке и переписывает книги. Екатерина горько усмехнулась. Не пытайтесь убедить меня в моей пользе для братства. А моя первая ведьма была не опасна. Магистр сам сказал об этом. От меня одни проблемы. И вы это тоже прекрасно знаете. Наставник тепло посмотрел на свою ученицу, и лёгкая улыбка тронула его губы. Вы закончите обучение и будете приносить ещё больше пользы и братству, и городу. Преободритесь. Всему своё время. Научитесь ждать. Это очень важно. Вот чего вам действительно не хватает, так это выдержки. Вы ведёте себя сейчас как ребёнок, который хочет быстрее вырасти и сердится от того, что это невозможно. Конечно, он был прав. Екатерина пристально посмотрела ему в глаза. Вы обещаете, что будете осторожны? Он не отвёл взгляда, но смотрел на неё как-то по-особенному. Конечно, я буду осторожен. Что-то тревожное, невесомой тенью коснулось её. Что-то было не так в его взгляде. Она чувствовала это. "Я не знаю, что со мной", призналась девушка. "Я словно боюсь чего-то, и волнуй за вас. Не стоит, поверьте". Конечно, Полина и мои чувства к ней. Он осёкся, видимо, поняв, что сказал лишнее. "Всё образуется. Не принимайте всё так близко к сердцу". Зачем он опять вспомнил графиню? Екатерина всё прекрасно поняла ещё на заводе и сказала ему об этом. Но всё-таки её злит эта необъяснимая страсть Генриха к высокомерной красавице графине. Так зачем он снова травит душу и себе, и ей? Словно нарочно хочет разозлить её. Она ощутила в злую досаду и неприятный приступ ревности. Всё-таки в глубине души она ревновала, хотя и пыталась убедить себя в обратном. Даже когда Полина будет убита, Это чувство не покинет её. Генрих любит эту порочную женщину вопреки здравому смыслу. Так любовь всегда идёт вопреки чему-то. И Екатерина тоже не сможет изменить своим чувствам к этому прямому барону. Она не менее упряма. Что он только нашёл в этой графине? Конечно, она безумно красива. А для мужчины это очень важно, важнее, чем характер и душа. Мужчины любят глазами. Это доподла известно. Однако теперь Екатерину волновало что-то совсем другое, а не роковая любовь её наставника к Полине. Знать бы ещё что именно